Сразу начинает дуть несколько ветров, порывистый с запада и другой, очень медленный с востока. «Восточный — это лицемер», — заметил судовладелец. «Синяя туча все росла. И если снег, — продолжал доктор, — страшен, когда он скатывается с горы, сам посуди, каков он, когда обрушивается с полюса». Глаза его стали совершенно стеклянными, Казалось, туча, сгущавшаяся на горизонте, одновременно сгущалась и на его лице. Он продолжал задумчиво. С каждой минутой близится ужасный час. Приподымается завеса над предначертаниями верховной воли. Владелец Урки опять задал себе вопрос. — Не сумасшедший ли это? — Хозяин, — снова заговорил доктор, не отрывая взгляда от тучи.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 Я, сеньор доктор, обыкновенно плаваю только до Ирландии. Я делаю рейс о Фуэнтарабии до Блек-Харбора или до острова Акиля. называет его остров, а на деле он состоит из двух островов. Иногда я захожу в Брачи-пульт на побережье эльса, но я никогда не спускался до Силийских островов и этого моря не знаю. Плохо дело. Горе тому, кто с трудом разбирает азбуки океана. Ламанш книга.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 Вода здесь поднимается до 50 футов при высокой воде и 20 до 25 при низкой. Здесь спад воды еще не отлив, а отлив <кười> <кười> Это еще не спад воды. Ага! Ты кажется, испугался. Сегодня ночью будем бросать лот. Чтобы бросить лот, нужно остановиться. А это тебе не удастся. Почему? Не позволит ветер. Попробуем. Шквал, как шпага, воткнутая в ребра, лишает всякой свободы действий. Все равно будем бросать лод, сеньор доктор. Тебе не удастся даже поставить судно лагом к ветру. Бог поможет. Будь осторожен в словах, не произносив суи грозного имени. А все-таки я буду бросать лод. Будь скромнее. Сейчас ветер надает тебе пощечин. Я хочу сказать, что постараюсь бросить лод. Волны не дадут свинцу опуститься на дно, и лень оборвется. Видно, что ты впервые в этих местах. Ну да, я уже говорил вам. В таком случае слушай, хозяин.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 Я это говорю, чтобы спасти других. Что касается меня, я готов покориться судьбе. Но, сеньор доктор, повернуть на запад? Да, хозяин. Значит, идти против ветра? Да, хозяин. Так будет дьявольская качка? Выбирай другие слова. Да, качка будет, хозяин. Судно встанет на дыбы? Да, хозяин. Так может и мачта сломаться? Может,